Глава 44 В погоню. «Как мертв?» — Сергей Николаевич моментально напрягся и, тут же отпустив Аню, направился к вошедшему. «У него было легкое ранение. Как мертв?» — повторил он свой вопрос, закипая буквально на глазах. «Я не знаю». — гость казался растерянным и к тому же напуганным. «Сходите, посмотрите сами». «Идем», — сказал я и направился в сторону выхода, но остановился рядом с Аней. «Я думаю, тебе стоит запереться. Снова. Ради твоей безопасности. Ситуация слишком опасная». «Я с ним согласен», — прогремел дядя. «Непременно запрись и не открывай никому, кроме нас. Мы скоро вернемся, и я прикажу подать завтрак прямо ко мне в кабинет». От слова «завтрак» у меня заурчал желудок. Ранний подъем, перестрелка и вся эта нервотрепка поглотили невероятный объем энергии. Мы вышли на улицу, предварительно убедившись, что девушка повернула ключ в замке. Тела никто не трогал, и территория вокруг дома напоминала поле битвы. Навстречу нам выдвинулся пожилой полковник, и хозяин дома тут же принялся его отчитывать. «Никонор Семянович, как же вы не уследили?» «Вот, отвернулся только и... вас же всего-то минут пять не было». «Нас правда не было всего пять минут, не сдержался я». «Не больше десяти, уверяю», — старый полковник сильно переживал. «Хорошо десять, а все ли гости на месте?» Я решил не давить на него, но было нужно прояснить ситуацию. «Кто-нибудь ушел вызывать полицию?» гости полковник поскреб в затылке. «Да как же... Вот тот, что с нами был, Сергей Николаевич, помните, как четвертого звали?» «Того, что Куфина проверял. Осип Горский». Снова в очередной раз нахмурился владелец поместья. «Но я его знаю, и он этого никогда бы не сделал». «Не подходил больше никто». «Своими глазами видел, следил...» старт и стал! Слепо уже!» В сердцах высказался молодой Романов. «Да хоть своими орденами поклясться готов, что никто не подходил!» Топнул ногой полковник. «Верю вам, верю, Никанор Семёныч. Но так, может, он от раны умер?» «А может, мы лучше посмотрим?» «Вы — два свидетеля, я при вас посмотрю», предложил я вы, юноша, медик?» – живо поинтересовался Никанор Семенович. «Нет, он интересуется следственным делом», – тут же выручил меня Сергей. «О, что ж, давайте посмотрим». Не стал спорить полковник, и я живо направился к телу Куфина. «Даже для уровня, интересующийся следственным делом, я знал слишком мало, чтобы точно определить, что послужило причиной смерти человека». В теории возможно все, но теперь я прикидывал, как не ударить в грязь лицом. Молодой человек лежал на спине, одетый в тот же самый костюм. Бледное от потери крови лицо, словно линиями карандаша, было расчеркано узкими полосками бровей и усиков. Мне не требовались какие-то особые знания, чтобы определить, куфин действительно мертв» чего то я ощутил странную брезгливость, когда решил прощупать пульс. Тело было еще теплым, что показалось мне неприятно до жути, и, вздрогнув, я отдернул пальцы. — Итак, что скажете? — навис над моим плечом полковник. — Он точно мертв, хотя теплый. — Это мы и так знаем, но подробности... подробности давайте. Я посмотрел на пиджак, брюки, белоснежную рубашку. На груди ни одного пятна крови, отверстия тоже нет. «Посмотрите, как странно», — обратил я внимание своих компаньонов. «Если бы он был ранен, то только не теми, кто на нас напал. На груди нет ни одной раны. Может, мне его перевернуть?» «Хочешь сказать, кто-то выстрелил ему в спину?» — ахнул Сергей Николаевич быть с такого не может во всяком случае я верю что это не вы и не вы не коннор Семёнович тут же поправил меня полковник от чего же не перевернуть так сыскны должны осмотреть все накинулся на него младший брат императора Мы вернем все как было начал я их уговаривать точнее Сергея. Так чего ждём? Любопытство взяло вверх, и он тоже завис надо мной, и только за другим плечом. Я же посмотрел вокруг тела. Судя по бледности, крови Куфин потерял предостаточно, но земля впитала всё. Ухватившись за плечо, я перевернул Захара на бок. «Что и требовалось доказать», — гордо произнес я, демонстрируя рваную дыру в пиджаке где-то в районе лопатки. «И это могла быть смертельная рана?» – недоверчиво спросил полковник. «Я много видел, с такими и раньше выживали». «Других нет», – ответил я и вернул Куфина в исходное положение. «Хотя, постойте, я снова перевернул тело». «Это уже попахивает кощунством, знаете ли», – воскликнул полковник. «У меня теперь вопрос к вам, Никанор Семенович, или к вам, Сергей». «Вы оба знатоки оружия. Чем можно оставить такое отверстие?» «Хороший калибр», — полковник с трудом наклонился ко мне. «Но знаете ли, слишком много вариантов. А вы что скажете?» «Могу сказать, что это точно не оружие нашего полковника и не мой пулемет. Патроны там такие... Если хочешь сравнить, Максим, можешь посмотреть и другие тела». «Раз уж мы начали здесь все переворачивать!» «Нет, не хочу. Я верю. К тому же Куфина мы вертим по необходимости, а остальные тела мне не интересны. Тут я заметил лежавшую рядом винтовку, карабин с магазином, длинноствольный, в самый раз для дальней стрельбы. «А если таким?» Я ткнул пальцем в оружие, но трогать его не стал. «Очень может быть», – кивнул полковник. «Вероятно», – подтвердил Сергей Николаевич. «У меня как раз была пара таких степняков». «Еще одно местное название. Не то чтобы я уж очень увлекся всем этим, но внезапно возникло страстное желание послушать специалиста и сравнить оружие нашего мира и того, что делают здесь. Я к вам как-нибудь еще разок в гости загляну» покажете свою коллекцию!» – пошутил я, и в голову мне пришла вдруг мысль, которая странным образом не всплыла ранее. «Послушайте, вы ведь после звонка отправились в гостевой дом!» «Да, разумеется!» – кивнул Сергей Николаевич. «Там моя коллекция оружия, я перенес ее из дома меньше недели назад!» «Значит, те, кто все это устроили, не знали об этом!» «Они бывали здесь не позднее позапрошлой недели. Подумайте, кто это мог быть?» «Подумаем после. Горский ушел в деревню?» «Да, именно!» Полковник вдруг стал выглядеть деловито. «Вы поезжайте за ним вдогонку. Догоните еще!» «Точно, в погоню! По коням!» Разгорячился хозяин поместья и без раздумий припустил через небольшую лужайку так, что я едва поспевал за ним. «Стойте!» – крикнул я ему. «Да стойте же!» «Мы не должны терять времени!» «Горский устроил нападение в моем доме и подверг опасности мою племянницу!» «Убил моего хорошего знакомого и сбежал!» «Если он уйдет, я не смогу себе этого простить!» «Я боюсь, что мы потеряем время, потому что я не умею ездить верхом!» «Выдал я!»